Глава тридцать первая. Это предсказание оживилось Таире и уставилось мне в глаза очень внимательно. «Ну, где-то так», — согласился я. «Только наведи еще масты с Кицалем, не знаю пока для чего, но они с его карамельной девочкой нужны рядом. Он-то настоящий древний, хоть и оружие». «Наша тоже не фальшивая», — вдруг просопел Дикобраз. «Я вообще подозреваю, что ее просто сильно по голове били». Потому она всё забыла, а про орден ей привиделось. Ложная память, всё такое. Теперь хрюкнула Таири и отрицательно замотала головой. Нехилое видение выходит, почесал я затылок, тоже понимаю, что версии биоиды ещё невероятнее, чем мастер оружия. Хотя, может и нет. Ну ладно, пусть и гольчатые мечтают. Во всяком случае, лично меня всё устраивает мастер. Ага. особенно какой-то подселенец в нашей квартире, — проворчал Жор. — Я начинаю подозревать тебя в нехороших наклонностях, хозяин. Чего-то ты прям жаждешь заполучить этого мальчишку. Тебя это настолько беспокоит, что я тоже начинаю что-то подозревать, мой милый Жор. Не поиздеваться над Пимплой было выше моих сил, особенно когда он так миленько дуется и пыхтит в ответ. — Все это хорошо, — подвела итог Таири. — Только нет никакой гарантии, что норды отдадут мне именно нужного мастера. Всё же он сын главы, хотя и запасной. Вряд ли секретарь или кто там уполномочен решать подобные вопросы. Тут тоже всё довольно просто, кивнул я своим мыслям. Личные контакты и переговоры, самые простые переговоры, но желательно, конечно, с позиции силы. Это как? Жор, там вроде была в предложении групповая миссия с главами кланов. Многозначительно спросил я, видя, как проясняется взгляд моего мастера. Похоже, она тоже уже поняла задумку. Впечатлить по-самому не могу, блеснуть так, чтобы сам предложил и даже напросился. Именно, мастер, именно. Какая же ты у меня умная, вполне искренне похвалил я, хоть и слегка переигрывая с восхищением. Но зато она опять рассмеялась. Но без чрезмерных геройств твоя жизнь в любом случае важнее. Уже серьёзно закончил я, припоминая предыдущее задание. Бежим, бежим, бежим, подгонял нас с Филом Жорик и нервно топтался на месте лапками. "Корабкаемся", в своей привычно спокойной флегматичной манере ответил Фил, натягивая штаны. "Посмотри ещё, вон в том ящике кулон в виде спиральки и надень. Для чего он?" спросила я, но кулончик незамедлительно надел он. "Экстренный телепорт", ответил Кусаригама. Сам в то же время навешивая на себя целую связку разных браслетов, пару кулонов, вдевая несколько колец в уши, потом слегка подумав, передал несколько плетённых ниточек браслетов мне. "Надеюсь, ты не считаешь меня жмотом, что не даёт своему мастеру по брекушке", хмыкнул он, бросив на меня быстрый и чуть смущённый взгляд. "Большинство этих артефактов заточены под мою ауру. Всё-таки доля наёмника нелегка". Деврек, да для тебя понадобится вода и масло отталкивающие чары, утончение лезвия и прочее. Щиты, пока ты держишь меня в руках, действуют на обоих, а у меня больше опыта их активации, пояснил он своё жмодство. Вместо ответа я молча чмокнула его в нос, от чего фил на мгновение завис, а потом довольно хмыкнул. Я улыбнулась в ответ и быстро набрала сообщение для Шэо, чтобы не волновались и не искали. Получила подтверждение, что у них всё в порядке, и выдохнула. Фил проследил за моими манипуляциями и одобрительно кивнул, а потом спросил, «Расскажи-ка, что-нибудь слышала про загонную охоту?» «Бежим, бежим, бежим!» Недовольно дёрнул носом биоид и защёлкал колючками. «Что вы копаетесь? Нас ждут великие дела и новые кристаллики для умного меня!» Но Фил лишь махнул на своеобразный будильник рукой. «Без нас всё равно не начнут. Мы уже зарегистрировались, причём специально с пометкой, что можем задержаться из-за дальности нахождения». Прозагонную охоту на кабанов, оленей и лис слышала? На тварей, думаю, не сильно отличается. А кто за егерей? Ну, принцип почти тот же, только егерея не гонят, а скорее завлекают с собой тварей, то есть выполняют роль приманки и живца. Их так и называют живчики. Очень быстрые и вёрткие оружие. В смысле, только оружие без мастеров? Мы уже вышли из квартиры. Ёжик ворчун слился с моим плечом и тихо сопел в ухо, а Фил сосредоточенно набирал координаты трёх прыжкового телепорта на браслете. Большие твари уже обладают подобием разума, и потому на боевую пару мастер оружия могут и не купиться. Мастеров выпускать в качестве живчика, так мастеров не напасёшься, пояснил Кусаригама, закончив с браслетом и подхватывая меня под руку. А вот скоростные оружие вполне неплохой вариант. Тем более же с артефактами мгновенного телепорта. Смертность, конечно, среди таких оружей одиночек достаточно большая, но и оплата очень даже не маленькая. Для тех, кто своего мастера не нашёл, это, наверное, самая престижная профессия. О них легенды рассказывают и даже поют песни. Ну, как обычно. Я пожала плечами. Смертники герои, их принято окружать ореолом крутости и романтизма. Иначе мало кто захочет в такие игры играть. даже за большие деньги. Ну, как бы ни пытались романтизировать нас историки, мы мало чем отличаемся от обычного человеческого общества, разве что лучше за собой прибираем. И это хорошо, резюмировала я. Понятно и привычно. Мир мигнул три раза, и мы шагнули на зеркальное покрытие, расчерченное в шахматном порядке поле под звёздным небом, где уже собралась внушительная толпа народа. «Вон в том углу мужчина-блондин с коротким ёжиком волос и лёгкой на вид алебардой. Это и есть наш клиент», — быстро оглядевшись, информировал Фил. «Леорис, глава клана Норт. Подбираемся ближе? Только надо вначале таблицу распределений глянуть и найти нашего живчика». «Чего её глядеть, когда и так понятно, что мы ядро?» — недовольно пробухтел по мысли связи биоид. «Вы психи, и они психи, все психи». Они всю стратегию после нашей заявки перекроили, радостные такие, и впихнули нас на самое остриё. Тфу на вас. Даже тренировки ни одной полноценной, самоубийцы. А раньше ты чего молчал? Их даже поторапливал, с интересом спросила я, мысленно пожав плечами. Чего-то я уже привыкла к тому, что куда ни сунся, там одна сплошная задница сестры. Жадность объяла, честно признался ёжик и горько вздохнул. Кристаллик хочу, и шело гората. «Не обращай внимания, это его обычная песня», хихикнул Фелициус. «Знаешь анекдот про пожарных? Ну, это такие люди, которые приезжают огонь тушить за деньги. Вот он про жорку. Типа и форма отличная, и зарплата нравится, и машина красная, и ребята супер. Всё хорошо. Но как пожар, так хоть увольняйся». Я оценила мысленно нарисованную к усырегамой картинку пимпла в красном мундирчике с каской на голове и пожарным шлангом наперевес, И к центральному посту искателей мы подошли фыркой от смеха. «Приветствую вас, мастер Арс», — затараторила юная девушка-администратор. «Вот телепорт в ваш сектор, номер 01. Также в ваше распоряжение поступает один из наших загонщиков — Скорпион. Простите, но другие мастера прибыли раньше и разобрали более опытных, но этот прошёл квалификационный зачёт и сможет быть полезен».